Ему казалось, что перед ним библейское видение, нечто подобное любви Руфи и Вооза, воплощение воли Господней на лоне прекрасной природы, о которой говорят священные книги. И в голове у него звенели стихи из песни, песней, крик страсти, призывы тела, вся огненная поэзия этой поэмы, пылающей любовью.